595 Гуру. Памятные дни устанавливаются для продолжения ритмической связи с тем, кому этот день посвящен. Этот ритм, непрерываемый памятованием в жизни земной, в жизни надземной, утверждает живую связь между тем, кто не забыл, с тем, кого не забыли. Коротка память людей и тем коротких сердечных связи. Но памятные дни позволяют эти нити сердца крепить и делать их много прочнее, чем они были раньше. А так ничто не кончается, то новая встреча, укрепленная памятованием, оказывается особо желанной и жданной и плодоносной полезными следствиями. Мы с теми, кто нас не забыл.